Глава 20. Будьте любезны. ссыбались в ужасе. Очень пожалуйста. Три дня. Три дня длилась наступательная операция, которая под конец напоминала уже побоище, как на игрищах инфернальных князей в некоторых мирах-аренах. Боеприпасов не жалели ни мы, ни они. Мы били всем, чем могли, чтобы минимизировать потери в людях. Они, потому что экономить больше не имело смысла. Свистело и взрывалось с утра до ночи и снова до утра. И так по кругу. Я вымотался до такой степени, что хотелось просто прыгнуть в озеро и полежать на дне несколько недель. Но, увы, в озере могли полежать только тяжелораненые, причем с обеих сторон. Мы тащили всех, кого могли. Оставшиеся лорды с войсками бились остервенело хотя это не имело никакого смысла. Даже если бы они победили, их сил все равно не хватило бы, чтобы удержать земли. Ведь империя большая, на наше место найдутся другие очипенцы. Собственно, с их стороны была такая же логика. Те, кто остались, им нечего терять. Это такие же изгои своего народа, которым дали шанс подняться, завоевав славу в бою. Пауки в банке, которые выживет. «Тот пусть и правит той самой банкой. На остальных поливать. «Держи!» — левша протянул мне бутылку с холодным пивом. «Эй, Костя, Рио, тащите сюда!» Левша похлопал по сумке холодильнику и сам привалился спиной к покорежному металлу. Все, что осталось от очередного танка. «Как в особняке дела?» — спросил я, делая глоток. Левша только-только вернулся оттуда. «Раненых передали халатом, вроде как в этот раз без невозвратных. Всего троих утопили. К утру вытащат и подлечат. А еще там блинчики на завтрак с вареньем». у, -у, -у" завыли мы с Рио в один голос. «Но «Ну не быть ты скотиной!» — пробурчал дух. «А то в следующий раз сам будешь от медведя спасаться!» «Да ладно, ладно!» — усмехнулся левша. «Но уже холодно, извиняйте!» Он достал откуда-то плотный пакет. Внутри пластиковая чаша, полная блинов. Варенья, к сожалению, не было. Я взял один блинчик и с удовольствием принялся его поедать, смакуя момент. Костя цепанул два, но под моим осуждающим взглядом замер. «Чего вылупился? Нас же двое тут, так что блинчиков два. Мы вообще за десятерых тут работаем». Но с последним утверждением сложно было спорить. «Вторую бутылку все равно не дам». Левша был непреклонен. Как в целом, обстановка. Да, вроде как все, пожал я плечами. Надо Федорова спрашивать, но я не хочу его отвлекать. Думаю, к вечеру управимся, и часть сил можно будет отвести. На третий день битвы враг все же дрогнул и посыпался. По крайней мере, не было ни одной контратаки, а наши бойцы двигались по всем участкам. Фрей сообщал, что минимум несколько сотен человек дали деру, спасая жизни. Их никто не трогал. Были крупные очаги, где прибалты в итоге сдались в плен. На второй день мы поняли, что если выщелкнуть всех командиров и лорда, то простые бойцы гораздо охотнее бросают оружие. Хаос, дезорганизация, бреши в обороне после ухода основной массы сил, брошенные позиции в ключевых точках — все это нивелировало численное превосходство противника и все равно битва была изнурительной. Я уже рук не чувствовал. Большую часть сражений я был с бейсбольной битой. Лишь иногда я переключался на что-то более убойное, когда чувствовал явную дестабилизацию. Но в общей массе разобрать, кто тут плохишь, а кого ветром занесло, трудно. Так что делал бонг, пока запястья не начинали неметь. А там уже остальные бойцы сортировали после меня, кого в озеро. Кого в морозильник? Босс, раздался голос наушники по выделенному каналу связи. Вы тут? Да ник, напрягся я. Что случилось? Да в целом ничего такого, но вам бы подойти, если не заняты. У нас тут барон один, который хочет видеть вас лично. Не Федорова, не Лисицына? Нет, именно вас, босс. Мы в четвертом секторе. Рядом. Сейчас приду. «Барон, а не лорд. Значит, речь об империи, а не Прибалтах. И раз требуют встречи через Ника, а не напрямую, значит, не из наших. А кто у нас из баронов сражается на стороне Прибалтов?» «Скорее всего, Симонов, главный цвет нации в самом саркастичном смысле этого слова». «Были еще несколько аристократов, которые присоединились к нему, в основном из мелких баронов и виконтов. Кто-то, как и Симонов, каким-то чудом получил кусок проклятых земель, но решил переметнуться. Кто-то вообще не пойми, каким боком оказался здесь. Но меня звал именно Симонов. одаренный в ранге мастера, скорее всего, уже магистр. Прозвище «Пожар». Аспект огня в самом странном его проявлении. Симонов манипулировал температурой, но само пламя призывать не умел. Зато мог броню танка раскалить до бела одним прикосновением. Добрался быстро, Ник со своими бойцами был на передовой, у них там было ожесточенное сражение. Если это оказался Симонов со своими наемниками, то теперь понятно, от чего они столько возились, и понятно, почему сами вызвались в старые счеты. Открывшаяся картина впечатляла: Скалистая местность была плотно усыпана телами наемников, что характерно в европейской форме, а не обычной Прибалтийского Союза. Наемники Симонова тоже почему-то отдавали предпочтение заграничному трикотажу и технике. Еще я увидел два ряда мужчин, стоящих на коленях с руками за головами. Все та же форма, только лица все наши, имперские. Этих подладаем и отдадим под суд. особицу во время интервенции даже на территории проклятых земель не простят. И судя по кислым рожам, они это и сами прекрасно понимали. «Нечего было лезть». «Ничего. В Сибири, говорят, природа красивая, а физический труд облагораживает душу и закаляет характер. Так что им даже полезно будет поработать на благо империи». А вот в центре, в окружении людей Нейка, под прицелами винтовок, стоял тот самый пожар. Трости не было, как и выпендрёжного белого костюма с подвязанным шейным платком. «Да». От того мужчины, который приезжал на мои земли с заувалированными угрозами, мало что осталось. Сейчас я видел полубезумного мужика со стервинелым взглядом, дикого зверя, загнанного в угол. «Босс!» — окликнул меня подошедший Ник. «Этот ублюдок, простите мне, мой эсперанта, требует вас лично. Мы можем его завалить и сами, но он очень силен, будут потери. А так хоть время выгадали, чтобы Халк с парнями подтянулся. Он может и справиться с ним». «Не справится», — покачал я головой. Халк силен, не спорю. Но еще молод, ему далеко до пика своих сил. А вот Симонов, он другое дело. По выжженной земле и взгляду понятно, барон прекрасно знает свои возможности и пределы. Даже сейчас я не вижу в нем страха. Наоборот, он явно тянет время и просчитывает, как ему лучше будет перебить всех присутствующих. Неский! позапил он, заприметив меня. «Хватит прятаться, трусливая падаль!» «Воу-воу! Не выражайся в моем присутствии!» ответил я, проталкиваясь сквозь плотное кольцо моих бойцов. «Если хотел говорить, делай это культурно. Ты же наследник старой аристократии!» «Ты!» ткнул он в меня обугленным пальцем. «Ты!» «Я? Да, я!» «Ты у меня уже в печенках сидишь! Как ты достал меня! Вмешиваешься в мои планы, лезешь на мои земли!» как будто тебе правила вообще не писаны. Статуэтка, христофор, полигон, база. Потом еще каких-то наемников на меня дотравил. Судью подбросил. Так еще и никак не сдохнешь после всего этого». Эмоциональную речь Симонов сопровождал обильной жестикуляции, словно бы пытался придушить меня голыми руками. Однако с места при этом не сходил, и техники не применял. Хотя вокруг стало заметно жарче. Просто ты обычных намеков не понимаешь. Вот жизнь решила отправить к тебе меня. Чтобы уж точно дошло, что ты не тем занимаешься. Но раз ты здесь, то тут даже я оказался бессилен. Чего хотел-то? У меня предложение, — оскорился Симонов. Хочешь знать, кто меня нанял захватить твои земли? Кому выгодно, чтобы прибалты продвинулись к самым границам? Или кто дал нам наводку на чудовище, которое ты выпустил из бункера? Или для чего его хотели использовать? «Взамен хочешь, чтобы я тебя отпустил?» «Мне больше некуда идти», — усмехнулся Симонов, разводя руками. «Они ликвидируют и за меньшие косяки. Но и я свой лимит исчерпал. Но тебя я заберу с собой. Дуэль один на один. Победишь, расскажу все, что знаю. Проиграешь, мы с тобой вместе отправимся в ад». «Босс, если что», — начал Ник, но я остановил его взмахом руки. «А да нет!» — начал я загибать пальцы. «Сделки тоже не будет. Не интересует». «Сышневский!» — громко рассмеялся Симонов. «Нет, я убью тебя просто так. Без сделок, без ответов, без пыток, даже без лишнего пафоса. Просто убью, потому что пора заканчивать. Ты и так уже как бельмо на глазу». Он и правда меня достал. Слишком часто мелькает на периферии. И стоит случиться какому-нибудь дерьму то на нем обязательно будет герб Симонова, так или иначе. Да и что он может знать? Мелкая шестерка, которой дали власти ровно столько, чтобы мог выполнять самые простые задачи: побить, убить, отобрать, запугать. Много ума не надо. А, -а, -а это твоя ошибка! начал распаляться Барон. Ты познаешь истинный жар. Ох ты ж, а ведь не врет. Он действительно настолько уверен в своем превосходстве, что даже я на мгновение засомневался. Но потом наваждение прошло, и я продолжил идти прямо на него. Симонов начал раскаляться. В буквальном смысле его тело начало гореть изнутри. Кожа почернела и покрылась сетью трещин, сквозь которые вырывался жар. Глаза — два уголька. Швелюра превратилась в пепел. Одежда разлетелась по ветру пылающими лоскутами, обнажая пышущее жаром тело. Земля под его ногами раскалилась, воздух стал обжигающим, вязким. Кольцо солдат начало раздаваться в стороны, потому что раскаленный воздух бил в лицо, опаляя брови и обжигая легкие. Я шел вперед, окутывая себя потоком на манер второй кожи. За счет непрерывной циркуляции пока что удавалось хоть как-то отстужаться. Но чем дальше, тем тяжелее. Искра в груди позволяла использовать духовное пламя, которое не могло причинить мне вреда. Полный иммунитет к пламени природному, естественному. Но чужой огонь был по-прежнему опасен. Я приблизился к человеку, который теперь напоминал раскаленного магма-голема в боевой форме. Он нанес удар. Обычный удар кулаком в лицо. Если бы перед ним был бронетранспортер, его рука прошла бы сквозь металл, как раскаленный нож сквозь масло. Я перехватил кулак голой ладонью, стараясь не морщиться от боли. Второй удар снова перехватываю. Мы стояли лицом к лицу, сцепившись руками. Симонов скалился обугленными зубами, а угольки в глазницах сияли предвкушением. «Я пожар!» — прошелестел его голос. Новая волна раскаленного пламени ударила от него во все стороны. Я бы сжег себе все легкие, если бы мне требовалось дышать, как обычному человеку. «Хойли! Усмехнулся я. Я чувствовал, что он делает. Прямо сейчас он раскалял и сжигал собственное магическое ядро, высвобождая все имеющиеся резервы. Это была предсмертная атака. Даже если бы он выжил после нее, то остался бы колекой. Даже последние слова по поводу сделки оказались ложью. Он убивал себя, чтобы забрать с собой всех вокруг. Похоже, не врал, когда говорил, что его все равно убьют. И я чувствовал что этот жар может навредить моим людям а то и убить тех кто послабее так что пришла пора делать свой ход я направил энергию потока через искру высвобождая из метки все до последней капли пламя вырвалось наружу окутав сначала меня затем и нас обоих духовный огонь занял все свободное пространство тесняя магию симонова я закрутил потоки огня замкнув их так что через мгновение мы уже стояли в сфере бушующего огня, ревущего и опаляющего. Но этот огонь подчинялся мне. Его жар был направлен вовнутрь, а не наружу. Да, все еще горячо. Но от моей атаки Нику с парнями не придется бежать без оглядки. Достаточно не подходить слишком близко. Пламя бушевало три с половиной минуты. Энергия в искре закончилась еще раньше так что мне приходилось с помощью потока не дать уже высвобожденному огню развеяться. Нужно было продержаться. И когда языки огня наконец опали, окружающие нас люди увидели, что ничего не изменилось. Мы так и стояли, сцепившись. Раскаленный изнутри пожар и я. Одежда сгорела, тело покрыто копотью, так что даже не понять, насколько все плохо. Пришлось приложить усилия, чтобы разжать пальцы, и отпустить кулаки Симонова. После этого я сделал пару шагов назад и посмотрел на противника. Внешне казалось, что он просто застыл, но это было не совсем так. Пламя в потрескавшемся теле начало постепенно тускнеть. Подул легкий ветерок, и все увидели, как тело Симонова начало слой за слоем распадаться, улетая хлопьями пепла. Я молча развернулся и пошел в сторону особняка. Ник с остальными наемниками молча расступились, освобождая дорогу. А за ними и остальные бойцы. За эти три минуты в этом месте собралась внушительная толпа. Пленные наемники и прибалты смотрели на меня с ужасом. Наемники с восхищением. Все и другие гвардейцы с каким-то странным блеском в глазах. Такое я видел обычно учокнутых фанатиков. Были еще случайные гвардейцы других аристократов, которые сражались с нами бок о бок. Эти просто молча крестились и косились на остальных бойцов, не понимая, что делать в такой ситуации. И только Левша молча протягивал новенький халат лорда Новака и бутылку пива. «Думаю, никто не будет спорить, что ты заслужил вторую», — подмигнул он. Это был последний серьезный бой, в котором мне пришлось участвовать лично. Но и насчет того, что к вечеру вернуться домой я погорячился. Из-за того, что линия фронта растянулась, а враги были рассредоточены, ловили их до темноты, и потом еще всю ночь. Хотя казалось бы, где тут спрячешься, земля до да камня? Но нет. Умудрялись как-то. Уже ночью, когда земля немного остыла, смогли найти остальных через инфракрасный спектр. Спасибо прямой трансляции со спутника, от которого Саша честно забыл меня отключить. Под утра мы собрали примерно 300 человек из числа тех, кто не был ранен в одном месте. Возглавлял эту толпу лично лорд Новак. Странно, на но фотографиях он был стройнее и без подбитого глаза. На землю полетел чемодан, который приземлился аккурат у его ног. «Ваша исподняя, уважаемый лорд!» — произнес я, наваливаясь всем телом на спину Урсуса. «Один халат оставлю себе, так что для честности часть земель тоже останется за союзом». «Возмутительно! Я буду жаловаться в Международный комитет!» «Который?» «Во всем!» «Ваше право!» — пожал плечами. «Но сейчас бой окончен. Вы проиграли, так что будьте так любезны. Свалите с моей земли!» «Вы нас отпускаете? Без оружия? Но там же чудовище! Это верная смерть!» «Чудовище здесь, лорд!» И они три дня воевали так, что остальные зверушки предпочли забраться поглубже. Там. «Там вампиры!» «Ну так поторопитесь, а вы успеете до наступления темноты?» Тут я немножко слукавил. На самом деле, Вал не нежечь, которая не знает усталости. Отряд Фрей с первого дня вторжения пахал так, что был вымотан до предела. Они выжили из себя все, что могли. Из себя. Из крови магического зверья. Так что был выбор. Либо поить их своей, либо отправить отдыхать. Но, как я уже говорил, Исключение порождает прецедент, поэтому Фрай с остальными ваал все три дня смотрели кино в особняке, ели от пуза и большую часть времени провели в горизонтальном положении. Слуги обеспечивали их всем необходимым. А я был готов в любой момент выдернуть ваал на передовую, если бы почувствовал, что дела плохи, но обошлось. А вот лорду-новуку об этом знать не обязательно. Хотя, какой он теперь лорд? Закончив на этом, я развернул урсуса и побрел в сторону особняка. Горячая ванна и ледяное пиво. Остальное может подождать. Левша же дождался, когда туша медведя отойдет на приличное расстояние, посмотрел прямо на лорда с остатками его людей. Его благородие старается быть вежливым даже с такими говноедами, как вы. Но мы люди простые, так что и скажем прямо. Нахер в той стороне. И вам как раз туда. Так что будьте любезны. Собались в ужасе. Очень, пожалуйста.